Он в беспорядке толкай друг друга, одни взбирались на плечи других, и гора постепенно росла метр за метром. Батис выдержал ещё несколько минут, его кладнокровь вернула мне страх. Когда самому верхнему чудищу почти удалось зацепиться когтями в нижние колья под балконом, Каф положил дуло двустволки на перила. От выстрела мозги чудовища брызнули во все стороны, череп разлетелся к кортеджу. Тело зверя покатилось вниз, и вся башня рассыпалась.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 правды рассчитаны на него одного, ограниченный, но основополагающий. У него была удивительная способность упрощать все вопросы. Можно сказать, он это делал так искусно, что был в состоянии пояснить их основу. Когда перед ним, например, вставали проблемы технического порядка, его голова работала спокойно и последовательно. Здесь ему не было равных. И благодаря этому качеству Батисс сумел выжить. Однако в другие минуты он позволял себе пасть настолько низко, что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 Я видел перед собой подобие помешанного императора, слышащего топот копыт невидимых коней и рубищего тысячи голов. Однако никаких опасений или страха у меня не было. Довольно скоро выяснил, что я мог рассчитывать на его верность. Было ли это следствием врождённого благородства или той атмосферы первозданности, которую создавал остров, но мне казалось, что он не способен на предательство. Батей жил будущим. не взирая на то, что слово будущее означало лишь завтрашний день и никогда не думала о прошлом.